Италия В Западной Европе весна наступала на полтора месяца раньше, чем в Центральной Руси. Поэтому корпус архистратига Галаша в составе двух конных и одного пешего фема в середине апреля 1241 года двинулся, обходя Альпийские горы с юга, вдоль Средиземноморского побережья из французского Прованса в итальянские земли Пьемонт и Савойя. Движение войск облегчали довольно хорошо сохранившиеся, несмотря на прошедшие века, старые римские дороги. Умели строить древние римляне. Папа Григорий еще зимой собрал вблизи Рима все оставшиеся силы итальянских сеньоров, и городов, включая силы островных королевств Сицилии, Корсики и Сардинии, всего около трех тысяч конных рыцарей и до двадцати пяти тысяч пехоты. Руководство войсками Григорий взял на себя, уповая на благоволение Господне. Большую часть сил папа сосредоточил против русских сил в земле Пьемонт, примерно треть сил оставил в Эмилии против войска короля Андраша. Произошедшая в это же время высадка Фема Стратига Меркула на южной конечности итальянского сапога оказалась для папы полной неожиданностью. О ней папа узнал только неделю спустя. Одновременно с пришедшими вестями о появлении русского флота перед устьем Тибра и в северной части Адриатического моря у портов Римени и Равенна. Григорий немедленно послал гонцов. Подеста Манегольда, правителю Генуи, с призывом вступить в сражение с русским флотом и уничтожить его. К этому времени сенат Генуи, в который входили главы богатейших и знатнейших семейств, уже получил ультиматум императора России, в которой Юрий предлагал Генуе выбор. Или подписать вассальный договор, принять русский гарнизон и платить ежегодную дань, сохранив городское самоуправление и право свободной торговли во владениях императора или подвергнутся участи Венеции. О том, что произошло с флотом Венеции, ее армией и самим городом, в Генуе были прекрасно осведомлены. Спасения от русских пушек быть не могло, поэтому сенат не колебался. Договор был подписан. Флот Генуи на все время военных действий остался в гавани. Сам император Юрий Всеволодович со свитой, охраной, конвоем, патриархом Максимом и десантом приказных служак тоже прибыл с Фемом Меркула и высадился в порту Реджо в Калабрии. И Юрий собирался кардинально решить вопрос с папством, в частности, и католической церковью в общем. Эту задачу он считал важнейшей на 1240 год, а потому требующей его личного участия. Две ратии двинулись на север по Старой Римской дороге вдоль Адриатического побережья, а две другие по дороге вдоль Западного Средиземноморского побережья Италии. Каждое из двух войск могло быть усилено полками осадной артиллерии, размещенных на кораблях двух эскадр, сопровождающих рати по морю. На случай, если какой-либо город придется брать штурмом, по причине нецелесообразности его сожжения. Две другие эскадры блокировали все итальянские порты и все побережье Италии. Русские корабли перехватывали любые суда и даже рыбацкие лодки, отходящие от берега. Император намеревался захватить в плен всех церковных иерархов во главе с самим Папой. Первым боевые действия начал король Андрош. 29 апреля в стен города Модены. Произошло решительное сражение венгров с папским войском. У папистов было полторы тысячи конных рыцарей и двенадцать тысяч пехоты. Андрош зимой подвел в Италию подкрепление. У него в войске стало девятнадцать тысяч легкой конницы и восемь тысяч пехоты. Рыцари сумели проломить железным клином строй венгерской пехоты, но завязли в бою с конным резервом короля. В итоге рыцари оказались зажаты в кольцо, сзади у них оказалась пехота, а спереди конница венгров. Рыцарский клин потерял ударную силу и сбился в беспорядочную толпу. В это же время многочисленная легкая конница венгров окружила католическую пехоту со всех сторон, засыпая ее стрелами. Большую часть папской пехоты составляли городские полченцы, не проявившие особой стойкости. Храбро сражались лишь пешие рыцари числом около двух тысяч и папские гвардейцы, швейцарцы, которых тоже было около двух тысяч. После полутора часов напряженного сражения ополченцы начали сдаваться. Пеших рыцарей и гвардейцев венгры добивали еще три часа. Дольше всех бились отборные конные крестоносцы. К вечеру сражение закончилось. Первую победу одержали венгры. Потери с обеих сторон были тяжелейшими. Венгры потеряли убитыми и тяжело раненными пять тысяч пехоты и шесть тысяч конницы. В плен к венграм попали семь тысяч ополченцев и около тысячи швейцарцев. Рыцарей, обозленные потерями венгры, в плен не брали. Беспощадно порубили всех, кто пытался сдаться. Таких, впрочем, было немного. Рыцари-папы бились до последнего. Всех раненых рыцарей венгры тоже добили. Войска Андроша оставалось на месте две недели, храня убитых, разбирая трофеи и залечивая раны. Затем венгры двинулись на юг, вдоль Адриатического побережья. Они взяли города Камача, Болонья и Римини в области Романоли, а затем города Ризаро, Гобио и Анкона, в области Анкона. Все города сдавались венграм без боя. Лишь несколько замков пришлось брать силой, хотя гарнизонов в них оставалось лишь полторы калеки. На реке Тенна за Анконой венгерское войско встретилось с ратьями Меркула. Андраш и Меркул подписали временное соглашение о границе, между русскими и венгерскими владениями по реке Тенна. Затем на берегах Тенны русские и венгерские воины стали лагерем и запировали. За дозволения короля Андроша и стратега Меркула. Воины это заслужили. Итальянского вина было хоть леся. У города Асти в Ломбардии 25 апреля главные силы папистов встретились с корпусом архистратига Галаша. Папское воинство во главе с самим Папой и Григорием насчитывало около трех тысяч конных рыцарей и двадцать тысячу пехоты, из которой четыре тысячи пеших рыцарей, три швейцарских гвардейцев, остальные ополченцы. Галаш в центре построения поставил пеший фем, Стратига Любомира, а на флангах конные фемы из Тома и Варона. Папа Выстроил свои силы почти зеркально. В первой линии пехота, в центре рыцари и швейцарцы, на флангах ополченцы. За швейцарцами и рыцарями в центре Григорий сосредоточил до полусотни мощных камнеметов с большим запасом зажигательных снарядов. Конных рыцарей Григорий оставил в резерве. Помятуя о мощи русских пушек, он не собирался атаковать, и надеялся вынудить русских атаковать первыми. Выстроившиеся войска неподвижно простояли на поле в полутысячи шагов друг напротив друга два часа. Затем Галаш, поняв, что пописты атаковать не намереваются, двинул вперед по флангам пищальные полки конных ратей. Пещальники сблизившиеся пехотным строем папистов на 200 шагов, Спешились и принялись залпами стрелять по пехоте. Стреляли дюймовыми пулями. Три сотни пуль в залпе с каждого фланга. Один залп в три минуты. Промахнуться по плотному строю было невозможно. Пули, летящие ниже, рикошетировали от грунта и все равно врезались в строй пехоты. Пущенные выше попадали в глубину строя. Дюймовая свинцовая пуля пробивала любые щиты, любые доспехи и валила пехотинца с ног, уже мертвого или тяжело раненного. Через полчаса папе стало ясно, что происходит безнаказанное истребление русскими его пехоты. Но он послал своих конных рыцарей на пещальников. Те не приняли боя, вскочили на коне и отступили. Тяжело бронированные рыцари не могли преследовать легкоконных пищальников, Им пришлось вернуться на исходную позицию. Печальники снова выдвинулись по флангам и снова принялись громить пехоту. Григорий понял, что проигрывает сражение против флангового обстрела он ничего сделать не мог. Перетащить тяжелые камнеметы на фланги построения за короткий срок было невозможно, уже было убито до четырех тысяч пехотинцев и это количество быстро росло, деморализованные ополченцы готовы были бежать с поля боя. У папского шатра взревели трубы. Пешие рыцари и швейцарцы расцепили в стороны, и конный рыцарский клин двинулся вперед, постепенно набирая скорость, переходя с шага на рысь, а затем в голов Над сверкающим железным клином реяли многочисленные знамена и вымпелы. Встречный поток воздуха развевал белые, красные и синие плащи рыцарей. Во главе строя скакали короли Сардинии, Сицилии, Корсики, герцоги Тосканы, Калабрии, Ломбардии, Салерна, Ровенны и Спалетта. От топота тяжелых коней тряслась земля. Казалось, нет в мире силы, способной остановить их, по крайней мере, так считал папа римский. Глядящим на все это, с высокого холма Григорию казалось, что сам Иисус Христос со своими архангелами летит над папским войском. Законным клином, плотным строем наступала отборная пехота папы. Теперь запели трубы вставки галаша. Пехотный строй в центре бегом разомкнулся в стороны, открывая стену гуляй города, из-за которой выглянули дуло пушек и гауфниц. Все конные рати галопом двинулись вперед, охватывая с флангов все римское войско, песчальники продолжали громить павскую пехоту с флангов. Когда рыцарский клин приблизился к уля и городу на двести шагов, залпом грянула сотня пушек. В лицо рыцарям и в морду коня плеснуло ослепительное пламя. Затем грянул ужасающий гром. Первые несколько рядов рыцарей были разорваны на куски вместе с конями. В XIII веке артиллерии царя Ивана Грозного не мог противостоять никто и ничто. Задние ряды рыцарей, разогнавшись, остановиться сразу не могли, хотя многие их кони попадали, споткнувшись на разорванных, окровавленных трупах людей и лошадей. По ним со ста шагов ударили картечь и полсотни гауфниц. На этом избиение клина закончилось. Уцаревшие кони числом до полутысячи, взвесившись от ослепительных вспышек и орудийного грохота, развернулись и рванулись назад, прямо на плотный строй пехоты, в который и вломились. Отборная папская пехота не выдержала и побежала. Сронто по ней еще дважды успели отстреляться пушки — пехотного Фема. С флангов продолжали беглый огонь пещальники С тыла католиков замкнули в кольцо конные лучники на быстрых конях. Папа со всеми сопровождающими лицами, среди которых пятеро кардиналов, попал в плен. Галаш оставил Фем Любомира разбираться с трофеями и пленными, а конные Фемы быстрым маршем двинул на юг по старым римским дорогам. 16 мая У стен Рима они встретились с пехотой императора. Все, встреченные русскими ратями на пути города, сдавались без боя. Воинских сил у них больше не было. Все ворота Рима тоже были распахнуты настежь. Затворившие свои ворота рыцарские замки, не задерживались, сжигали артиллерии. Через две недели в Рим прибыл король Андрош. После победной в церемонии перов был подписан договор между императором Руси и королем Венгрии о разделе итальянских земель. К Венгрии отошли Верона, Венеция, Тревизо, Романоли и Анкона, расположенные на побережье Адриатического моря у голенище итальянского сапога. Все остальные земли отошли к Руси. После официальных торжеств, в честь Победы и подписания договора, Юрий Всеволодович побеседовал с Андрошем с глазу на глаз, нищета, конечно, телохранители императора и воинов конвоя. Император и король восседали за столом, уставленным итальянскими винами и фруктами, установленным в центре большой палаты папского дворца. Вдоль стены устроились три десятка телохранителей Юрия. У дверей и окон в дополнение к телохранителям стояли парами тяжело тяжеловороженные воины конвоя. Охрана Андерша осталась за дверью. Все же статус императора русского и короля венгерского был несопоставим. Поговорили о делах родственных. Младший брат Юрия Иван, женатый на дочери Андроша Елизавете, служил наместником Смоленской земли. Супруга проживала с ним. Старшего сына Ивана Михаила, внука Андроша, недавно обручились дочерью короля Чехии Вацлава. Двое других сыновей, Ивана и Елизаветы, и отроки, обучаются в дружинной школе во Владимире, а дочери пребывают с отцом и матерью в Смоленске, и все у них хорошо. Затем Юрий рассказал Андрашу о своих дальнейших планах, в частности, об унии католической и православной церквей, а точнее сказать, о присоединении католической церкви к православной, и посоветовал королю переходить в православие. Да и народ свой в православии переводить. — Слышал я, король чешский стал твоим вассалом? — поинтересовал Сандраш. — Правду тебе донесли. Сам он ко мне в вассалы попросился. Прежнего-то его сюзерена, императора германского, я разгромил и земли германские завоевал, как тебе известно. Теперь у меня в соседях два твоих вассала, король чешский и польский. И с твоими землями я ограничу, с Улынью и Галичиной, и с Болгарией у меня длинная граница, с Александром Асинем, как и со мной, у тебя союзный договор. Благодаря союзу с тобой я присоединил к Венгрии обширные и богатые итальянские земли. Александр тоже прихватил Валахию и часть бывшего Эпирского деспотата с твоего согласия, я так понимаю. — Правильно понимаешь. Сейчас во всем подлунном мире только две великих силы остались. Монгольская империя, в Азии и Русь, в Европе, все остальные европейские государи могут что-либо сделать только если я против этого не возражаю. Пока мы с тобой тут сидим, Моиратьев вместе с датчанами Вальдемара Англию захватывают. Согласен, государь мой, сила-то я безмерна. — Да вот волнует меня вопрос, если мы вдруг с Александром Болгарским воевать за тем, как ты поступишь? Мы ведь оба твои союзники. — Да мне-то что, воюйте сколько хотите, если моих вассалов не задевайте. А если мы с польским Казимиром воевать начнем? — Ну, если ты на него нападешь, то придется мне Казимира поддержать. — А если он на меня? — То думать надо будет... Может, у него к тебе справедливые претензии окажутся. Претензии у королей друг к другу всегда имеются. Мало ли мой родитель, у родителя Казимира какую земельку оттяпал, или какой мой вассал его вассал обидел, повод найти всегда можно. Вот ты и сам все сказал. Если кто моего вассала обидит, то пожалеет об этом сильно. А разбирать, кто прав, кто виноват, Потом буду. Намекаешь, государь, что среду мне твоим вассалом стать? Не намекаю, а прямо говорю. Без уверток всяких. Тебе же спокойней будет. Дань наложу на тебя подружески малую, ну и гарнизон от меня в размере рати примешь. По секрету тебе скажу. В Европе самостоятельное государство через пару-тройку лет не останется совсем. Будет только Русь, мои вассалы до подданной земли под моим управлением, так что подумай на эту тему. С князьями да боярами посоветуйся, я тебя не тороплю». На этом дружеская встреча монархов завершилась. Закончив торжества, Юрий Всеволодович разослал гонцов своим наместникам во французские, германские и английские земли с требованием доставить в Рим к началу августа всех католических кардиналов и архиепископов. Все высшие церковные иерархи с итальянских земель уже были под комоем доставлены в Рим. Избежать никому из них не удалось. Те, кто ускользнул от конных патрулей, перехватили в море корабли флота. В Константинополь отправились быстрые корабли с просьбой императора к патриарху Константинопольскому Михаилу тоже прибыть в Рим. Итальянские земли Юрий разделил на три наместничества, оставив в Италии на постой ФМ Любомира. Все землевладения в Италии были преобразованы по тому же образцу, что и во Франции. Герцогство, королевство и графство были ликвидированы, а их сюзерены уничтожены вместе с взрослыми наследниками по мужской линии. В Италии остались только баронства и наместничества. Барон священники церковных приходов приведены к присяге, не согласные, убитые. В июне и июле русский флот высадил десанты на Сицилии, Корсике, Сардинии и Мальте. На островах Сицилии, Корсике и Сардинии Юрий создал еще три наместничества, а остров Мальта объявил своей личной собственностью, повелев построить на нем базу для русского флота. Теперь флот будет иметь... В Средиземном море две базы, на Родосе, в Восточном Средиземноморье, и на Мальте, в Западном. Республика Генуя сохранила самоуправление, но стала вассалом Русской империи. Ей в далеко идущих планах императора Юрия Всеволодовича отводилось особое место. Впрочем, размер военного флота республики был по договору ограничен тремя десятками кораблей. Ему отводилась роль борьбы с пиратами.